к о сочинил эту книгу, я так и не понял», — продолжал в о л к а д а в «Она была на р а н с к о м Имя же на ней оказалось подписано, Мономатанское. Вот только и черные племена, и жители Арантьяды изъясняют совсем я с не так, как тот сочинитель. Имена же в книге встречались все такие, как у народа тальбов, по сию пору живущего в Нардаре. Вот это неважно». Книга рассказывала о богах, правивших просторами и стихиями своего мира. Мир населяли разные племена, и почти все боги считали, что люди должны им поклоняться, уже потому, что они боги старше, могущественнее и грозней. Но был среди них один, который считал, что поклонение е щ е следует заслужить. Он полюбил людей и принялся им помогать. И правильно сделал. — кивнул рысь. — Взять нашего тун у ворна. Ледяные великаны давно поглотили бы острова, если бы не он с его молниями. Поэтому мы чтим его наравне с отцом храмным, ведущим нас против врагов. — Когда воспитываешь собак, радость не служит та, которая любима, — поддержал Глерн. — Из-под палки пес тоже будет таскать санки, приносить дичь. Но потом наступит день, когда разница окажется очевидной. Тот бог спускался к людям с небес, и оттого они дали ему имя «Крылатый», — рассказывал Волкодав. И повсюду долго был мир и покой. Но потом другие боги, желавшие поклонения не по трудам, почувствовали себя обойденными. Они строили между с о б о ю племена смертных и сами вступили в войну. Их было много. А Крылатый не отваживался даже как следует защищаться, потому что не желал вычерпывать для этого силу мира, который полюбил. Завистливые боги схватили его и обрекли на вечную муку. Заковали в горящие цепи и, выколов глаза, поместили за краем вселенной, куда не достигает даже свет звезд. Люди же, хранившие ему верность, частью погибли, частью рассеялись по белому свету, унося с собой память и скорбь по крылатому властелину. Так кончается эта книга. Ну — н -у, у разочарованно протянул рысь. Аптахар ядовито фыркнул, Гвернр заметил. — Право слово, Вен, твоя перепалка с Аптахаром, и то была занять не такого рассказа. Я-то уши развесил. Сейчас, думаю, он нам красивыми словами поведает про битвы и про любовь. Я тоже видел книги, которые ты таскал по лесу в котомке. Они такие толстые, что самой маленькой хватило бы забавлять нас до островов, а ты раз-два и готова. Как же мы поймем, что именно тебе не понравилось в книге, которую ты путем п е р е с к а з а т ь т ы не умеешь. То, что мне не понравилось, очень мало зависит от битв и прочих подробностей, — сказал Волкодав. — Вот ответь мне, какова цена сыновьям, не оградившим любимого отца от опасности? — Правильно, ломаный грош. — Что же можно сказать о людских племенах, радостно шедших за крылатым? — Правильно, слабосилки. — Яви они истинную крепость и чистоту духа. Никакие боги с ними ничего не смогли бы поделать. Это у нас, людей, тупица с тяжелыми кулаками может проломить голову мудрецу и уйти безнаказанным. Боги же на то и боги. У них в жилах течет изначальный закон. Он обязывает их, как нас обязывает наша кровь. — Тут ты прав, — сказал рысь. Когда длиннобородый храм испытал страсть крыжекудрой, Эрмин Тар и собрался приблизиться к ней, не посмотрев даже на то, что она была дочерью рабов, у него на пути встал ее жених, такой же раб, как она. Разве не мог отец храм тотчас обратить парня в камень? Мог, конечно, ибо красота девы манила его. Но он в своей справедливости решил испытать жениха и невесту. Он пообещал им свободу и потомков, которые бы стали кунцами. — Мы пошли бы за великую честь твое посещение, — ответила Эрминтар, — и я сама с радостью предложила бы божественному гостю согреть его ложе. Однако торговать собой за благо, которое ты посулил, я не стану. Хотя и говорят люди, вот всякая рабыня продажна. Тогда храм надступился. Но почему-то очень скоро муж и жена оказались свободны, а их сыновья породили один из славнейших старших родов. Сюгваны одобрительно загудели. Кое-кто даже заметил, что Вен, как рассказчик, не годился рысью в подметке, однако все ждали продолжения, и в о л к а д а в сказал. еще. В книге несколько раз повторялось, что тот мир был одушевлен любовью к р ы л а т о в а Я не особенно понял, зачем бы одушевлять то, что и так одушевлено. о пускай, если та земля была живой и осознавала себя, почему речь идет все время только о боязни к р ы л а т о в а вычерпать ее мощь? Да сам этот мир должен был подарить Крылатому столько силы, сколько тот з а с л у ж и л и при том немало не оскудеть». Ведь те из нас, кто щедро дарит себя любимым, только делаются сильней и богаче. А если так, тот мир, пожалуй, горой поднялся бы за своего бога и вовсе не крылатый оказался бы за краем вселенной. Гверн поинтересовался. — Если там уж так все неправильно, то ради чего ты нам пересказываешь такую скверную книгу? Болкодав пожал плечами. — Книга, — сказал он. Вовсе не скверная. Скорее, даже наоборот. Тот, кто написал ее, владел пером лучше, чем я владею мечом. Пока я ее читал, я думать не думал о том, что в ней неправильно, и взялся размышлять только позже, когда все кончилось. И я понял, как сильно она задела меня. Мне даже захотелось самому сложить продолжение. «Какое?» — оживился рысь. «Гвер ничего не сказал?» Но посмотрел на Волкодава так, как тот сам посмотрел бы на сочинителя баснословных книг, если бы воплотив встретил хоть одного. — Я начал бы прямо там, где завершилась та книга, — сказал Волкодав. — Я рассказал бы, как разгневанный мир замкнулся от завистливых и скаридных богов, выдворив их из всех своих сфер. еще том Как могущественные и светлые души, д л которых даже край Вселенной не есть неодолимая грань, были призваны отыскать Крылатого и вернуть его людям. О том, как были разорваны его цепи и исцелены раны. — Ну и никто бы не стал такую книгу читать! — злорадно возвестил Аптахар. «Почему — Почему? — удивился Гверн. — Если будет складно и занятно рассказано, то почему бы и нет? «А ты сам прикинь, кому нужно сказание, где все ладно и гладко?» Ответствовал Аптахар. Его глаза сияли тем вдохновением, которое получается, когда человек совершает непривычные и несвойственные для него умственные усилия, и в итоге сам понимает, что родил мысль, до которой в обычном состоянии ему было бы не допрыгнуть. «Верно, есть у нас и такие». Но ч а с т ли мы их рассказываем? Гораздо реже, небось, чем про прекрасную Эрмин Тарх, ее храброго мужа, убитых ледяным великаном, которому они не отдали сына. Или про Ордлу-рыбачку, чьим детям пришлось мстить не только за дядю, но и за мать. А почему? Потому что гладкие да справедливые повести никуда не зовут. Вот жил человек всю жизнь у себя дома, Жил в довольстве, в достатке, не лез ни во что, никому даже ни разу по морде не въехал, а потом тихо помер на сто первом году. Будут о нем сказители у костров петь. Ну, вернулся в этот крылатый, стал мирно править. т и ш ь благодать, дальше-то что, сколько? А вот пока он где-то там бедный, разнесчастный, ослепленный, да в горящих цепях, душа ж плачет. т у т разные простаки начинают свои продолжения сочинять, свербит п о тому что. А другие уж вовсе умом скорбные, те и вовсе спасать снаряжаются, не знамо куда. И старый воин даже ногой притопнул по палубе, завеяв свидетельницы своего гнева. — Истинные речи ты молвишь, дядька п т а х а р вразнобой уважительно согласились сигваны. в о л к о д а у же подумал, что святое зерно правды в рассуждениях Аптахара определенно присутствовало, но еще было в них и нечто, не дававшее ему согласиться с коллегой, нечто, имевшее очень мало отношения к самолюбию, з а т р о н у т о м его нападками. Но что именно? Вен не мог сразу осмыслить и облечь в слова. Тут следовало хорошенько подумать. Это он счел за лучшее промолчать. Весенние сумерки длительны и неторопливы. Солнце от л о г а уходит за горизонт, оставляя небеса тлея тихим малиновым заревом. Зарево переползает все севернее и очень медленно меркнет, и начинает казаться, что невидимое светило так и не позволит себе отдыха. снова засияет на небе, ни на мгновение не отдав его темноте. Однако шось и тайнское захолмье, все-таки не с е г в а н с к и е острова и даже не Венские дебри. А посему неизбежен момент, когда окончательно гаснут все краски и расплываются очертания, когда ночь сворачивается в мохнатый клубок и прикрывает нос пышным темным хвостом, оставляя настороже только... Недреманные звезды. В низинах лесных уже плавал туман. Плотные березы и щупальца Медленно обтекали л о в ы е стволы И к у с т ы м из жевельника, достигая дороги. По песчаной дороге неровной шаткой рысой Бежала собака, беспородный кобелек, Живший некогда во дворе у п а н к е л а Песик был совсем не из тех, на ком радостно или хотя бы умилённо останавливается человеческий взгляд. Наоборот, при виде подобного создания большинство людей испытывает отчётливое смущение. Кое у кого о н а выливается в жалость. Таким людям кажется, будто собачонка, подобно им самим, осмысливает свою внешность и очень переживает из-за неё. Эта жалость может приобретать самые разные формы, в том числе и такую. Пришибить тебя, что ли, чтобы не мучился? Гораздо больше, однако, людей, чьё смущение откровенно продавается злобой, как будто бы несчастный уродец перед ними виноват уже тем, что на свете живёт. Вот гадость какая, да я тебя! Что поделаешь, не все родятся роскошными красавцами, не все с первого взгляда покоряют величавой мощью движений. к наим еще требуется присмотреться. Корявая мордочка кобелька никому не показалась бы безобразной, Испье о з а р я л а в е с е л ы е и д о в е р ч и в ы е лукавство. И желтопегая шерсткость сделалась бы почти нарядной, Если бы у кого-то дошли руки, расчесать ее избавляет грязи и колтунов. Но человеческие руки гораздо охотней и чаще подхватывали не гребень, а палку. Поэтому шерсть пёсечка торчала довольно мерзкими, г рязно-серыми клочьями, а в глазах вместо игривого веселья застыло тоскливое ожидание очередной напасти. Правду сказать э т и х самых напастей последнее время было многовато, даже для него, вовсе не и з б а л о в а н н о о Земной мир с самого рождения был не очень-то ласков к нему, но этот мир оставался, по крайней мере, привычен. Кобелёк знал, чего от него ждать. Хозяин, панкел, был не особенно добр, однако и известен до последнего чиха, да пёсик не задумывался и не знал, какие вообще хозяева бывают на свете. И вот теперь всё знакомое, незыблемое и надёжное в одночасье рухнуло, оставив его наедине с неизведанным и чужим, а потому страшным. Пёсик, выросший на деревенских задворках, оказался в лесу, куда раньше он никогда не отваживался соваться. Привыкший спать в конуре старшего возле косматого бока своего единственного друга, теперь он ночь напролет торопился сквозь темноту. Его кривые короткие лапки никогда-то не обладали достаточной резвостью, а теперь одна из них, метко подбитая камнем человека в двуцветной одежде, еще и болела, распухнув, и он совсем не мог на нее наступать. Песчаная колея о т л о г а спускалась к одной из бесчисленных речек, бежавших здесь из одного болота в другое и далее к сверкающим гладям озерного края. Вечерняя прохлада породила у речки, особенно густой и плотный туман. Дорога ныряла прямо в белое молоко, плывшее над водой. Позже, когда летняя жара хорошо прогреет торфяники, дорога здесь станет совсем удобной, сухой и проезжей. Но это потом. А пока мест кусок дороги сам напоминал небольшое болото, поперек пути расплылась необъятная лужа густой черной грязи. Кое-где отстоялись прудочки чистой воды, и там можно было от души п о л о к а т ь не говоря уж про то, чтобы охладить подушечки лап, совсем стертые и разбитые непривычно длительным бегом. Песик так обрадовался возможности напиться и отдохнуть. Даже прибавил шагу, стремя скорее к воде. Уставшие боятся всего подряд. Он несколько потерял бдительность, да и ветер как нарочно тянул не к нему, а от него. Кобелишка в ужасе присел и шарахнулся, когда впереди чавкнуло, затрещало и, разгоняя щетинистой спиной густые пряди тумана, слежки у обочины м а л о е з ж и н н о й В эту пору дороги вырос огромный старый кабан. д в а р н я ш к а как-то сразу понял, что настал его последний час. Бежать было бесполезно. Он на четырех ногах навряд ли удрал бы от разгневанного чудища, а на трех и подавно. Стоило нечаянно опереться о з е н ь покалеченной лапкой, и песик взвизгнула боль. Кабан же был громаден, и темнота вкупе с туманом его еще увеличивали. Он зло хрюкнул, быстро наливаясь убийственной яростью. Когда-то у него было стадо, но у ж давно покинул его, вернее, был изгнан. Его выдворили за то, что к исходу третьего десятка лет он начал выживать из ума, становясь все более гневливым и скорым на расправу. Рано или поздно это могло оказаться опасно для стада, предпочитавшего держаться скрытно и осторожно. Понятно, кротости, нрава у старого одинца с тех пор не прибавилось. И еще у него были клыки, большие человеческого пальца длиной, круто загнутые, росшие всю жизнь. и н очень хорошо умел ими пользоваться в бою. Ужас, пережитый в эти мгновения маленьким кобельком, едва не откупорил вонючие железы у него возле хвоста. Однако потом что-то изменилось. Кабан замер на месте. Его щетина по-прежнему топорщила своинственным гребнем, но движение огромного тела, казавшееся совершенно н е о с т а н и м ы м вдруг исчерпалось. Веприс л о в н о заметил впереди нечто, способное отрезвить и остудить даже его траченный возрастом рассудок. Припавший к земле песик несколько ожил, к нему вернулась способность воспринимать окружающий мир. и он попытался понять, что же заставило замереть матерого одинца. Его ищущие ноздри втянули запах. Очень знакомый и родной этот запах, тем не менее, просто не мог, не имел права здесь разноситься, потому что это был живой запах, а тот, кому он принадлежал, уже не имел отношения к миру живых. Кобелек отважился повернуться. За его спиной на дороге стоял старший. а только был он совсем не таким, каким маленький пёсик помнил ему. Теперь ему были присущи горделивая осанка, несуетный блеск глаз, здоровый густой мех и, конечно, никакой цепи на шее. Таким старший мог и должен был бы стать в рассвете жизни усильного и заботливого хозяина. В таком телесном облике верно отразилась бы доставшаяся ему душа, Уже уйдя туда, где не бывает несправедливости и обид, он все-таки вернулся присмотреть за криволапым дружком, оставшимся в одиночестве. И кабан, изготовившийся было напасть, остановился. Наверное, все-таки нет страха, потому что он вряд ли был способен испытывать страх. Нет, тут было нечто иное. Нечто всего более сходное с ощущением запрета. хорошо знакомого, могучему и хорошо вооруженному существу. Кабан потоптался и недовольно затрусил прочь, с треском раздвигая прошлогодние камыши. Маленький песик снова оглянулся. Ветерок шевелил ветки над головой, и тени в тумане утрачивали схожие с силуэтом собаки. «Мы еще свидимся, брат!» Из-за пазухи вынув щенка сироту, Обратился хозяин со словом к коту. — Вот что, серый, на время забудь про мышей, Позаботиться надобно о малыше, Будешь дядькой к утенку, пока подрастет. Мурмурмяу согласно ответствовал кот, И тотчас озадачился множеством дел, Обогрел и утешил, и песенку спел. А потом о науках пошел разговор, как из блюдечка пить, как проситься во двор, как гонять петуха и сварливых гусей. Время быстро бежало для новых друзей. За весной весна, за метелью метель, вместо плаксы щенка стал красавец-кобель. И всему отведя в этой жизни черед, под садовым кустом упокоился кот. Долго гладил хозяин притихшего пса, а потом произнес, поглядев в небеса, «Все мы смертны лохматы, й но знай, что душа очень скоро в другого войдет малыша». Пес послушал, как будто понять его мог, и под вечер котенка домой приволок, тоже серого, с белым пятном на груди. Дескать, строго хозяин меня не суди, видишь, маленький плачет, налей молока, я же котику дядька и побуду пока.